Глава 27, вы наблюдали когда-нибудь за пчелами? Разумность коллективных насекомых до сих пор под вопросом, но это не отменяет того, что они между собой общаются. Совсем не так, как мы. Но аналог общения имеется, и это факт: пчелы работают, сражаются, строят ульи. А соты так вообще представляют собой вершину того, что только могут построить насекомые. Открытым остается вопрос: как пчелы думают? И думают ли вообще? Я подозреваю, что все-таки думают совсем не так, как люди, и мы слишком пчел куда как попроще. Я считаю, что улей это не только коллективный разум, но и такой организм, в котором каждая отдельная особь представляет собой что-то вроде клетки, такой вот самостоятельной трудолюбивой клетки, имеющей известную степень автономности, обладающую крыльями, жалом и умеющую собирать цветочный нектар. Зараженные, если только это не твари из красной и фиолетовой шкал, как и пчелы, поодиночке мало к чему пригодны. Но, подобно коллективным насекомым, они тоже склонны к социализации. Уже самый обычный лотерейщик, или, как его называют некоторые рейдеры, жрач, может проявлять зачатки интеллекта. А где интеллект, там и до социальности недалеко. Не нужно много мозгов, чтобы понять, что гуртом легче охотиться и выживать. Ведь жизнь лотерейщика не намного слаще жизни того же медляка. проблема то все те же самые – голод и безопасность. Нередко лотерейщики непонятным образом собирают вокруг себя прыгунов, бегунов и матерых бегунов, играя в таких группах роль лидера, или же сами подчинены более развитым зараженным. Когда несколько вот таких групп сливаются вместе, образуется стая. А стаи не промышляют на одном и том же месте. Стая должна быть мобильной и постоянно мигрировать. Есть среди таких стай вполне предсказуемые, кочующие по одним и тем же маршрутам из месяца в месяц, из года в год. Но есть и такие, которые, сбившись, мигрируют совершенно бессистемно. Например, несутся с севера на юг или запада на восток. Стороны света могут меняться. Неизменным остается одно. Стая сожрет все и всех, что попадется ей на пути. То, что это не одиночка, я понял почти сразу, но немного удивился. Ни разу не слышал, чтобы группы зараженных мигрировали по серым кластерам. Нарваться на них тут было… неожиданно. Но кто я такой, чтобы об этом рассуждать? Все мои знания об этом регионе и мире исключительно теоретические почерпнутые из статей и роликов в местной сети, а также из рассказов опытных рейдеров. «Это не стая нас нашла. Мы сами ее привлекли, когда разожгли костер. Запах дыма является великолепным маяком для зараженных. Что-что, а нюх у них великолепный». Между стоящих камней мелькнула фигура зараженного. Кто это был, так и не понял. Но явно не что-то очень развитое. Я еще раз подивился странности и нетипичности этой встречи для серых кластеров. «Тут пустыня» населенных пунктов не прилетает. Или что-то где-то грузится». И разозлился на себя. «Очень мало знаю об этом мире. Непозволительно мало. Такие промашки можно было допускать тогда, когда я не подозревал, куда попал. Но сейчас-то можно было почитать несколько лишних часов, чем мять просто с сексуальной маньячкой-мамбой. Дорвался, понимаешь. Так привык, что источник информации об булье всегда ходит со мной на стройных ножках. Да что за напасть такая? Опять меня понесло не туда». Так откуда зараженные тут на серых кластерах? Местные, так сказать, обитатели свирепы и опасны настолько, что к ним не то чтобы приближаться не хочется, даже думать о том, чтобы навестить места их обитания больно. Так что тут делать обычным зараженным? Пулемет тащить было неудобно, но легко из-за малого веса. Я подспудно надеялся, что стрелять с него не придется. Как-то не верил никогда, что легкие пулеметы годны на что-то, но Арис, вопреки моим опасениям, сработал безотказно, когда в этом возникла необходимость. Когда зараженный показался вновь, я выстрелил одиночным на скидку. И попал. Бегонка ковыркнулся через голову, несколько раз дернулся и затих в неестественной позе. Сразу же раздалось леденящее урчание с нескольких сторон. Джулия завижала от ужаса. Я выругался, убрал рукой учительницу за спину и опустился на колено. Отступать не вариант. Догонят и сожрут, даже если бросить школьниц и бринетку на съедение. Приняв устойчивое положение, Принялся стрелять наверняка. Зараженные кинулись на нас разом с нескольких сторон. Успевать стрелять одиночными было очень сложно, но перевести пулемет на автомат не мог, так как не знал, сколько мне еще зараженных предстоит пострелять здесь. А боекомплекты у меня только то, что в Арисе. Если быть точным, 102 патрона. Оставалось только считать их и стараться не мазать. 101, 100, 99, 98, 97. Я был сосредоточен на стрельбе про себя на краю сознания отмечая, что бегуны в стае различной степени отожженности, от обычных спидеров до матерых бегунов. Они нападали как бы волнами, по 5-8 особей, бежали со скоростью атакующей кошки. Моя реакция увеличилась, но я едва успевал наводиться на набегающих зараженных. Усталые мышцы, казались скрипели. Только получалось вздохнуть спокойно, как атака возобновлялась. После четвертой и пятой волны Джулия закричала мне в ухо ты обещал, что будут зомби из фильмов, а эти немедлительные. И те, которые на колонну напали, немедленные. Голос педагога вибрировал истеричными нотками. Ответ я скорее выдохнул, чем произнес. Ну, извини. Но было поздно. Она сбежала. А я даже обернуться не успел, поглощенный упокоением очередного матерого бегуна. Сорок семь, сорок Вот и на что она обиделась. Хотя, зря я ей про зомби рассказывал. Всели ложные ожидания. От киношных зомби можно спокойно идти быстрым шагом, не особо даже запыхавшись. А зараженные невероятно быстры. Атакуют так стремительно, только успевая реагировать. Увидев обед, срываются и несутся, как какой-нибудь мастер спорта по бегу на короткие дистанции. Я подпустил еще одну тварь поближе и прострелил ей голову одиночным выстрелом. Пуля калибра 5.56 пробило череп на вылет, но тело не поняло, что уже мертво. Еще метров 10 бежала. Упала, и ещё секунд 30 скребло стылый песок под ногами-когтями. Сорок Я отстрелял в быстром темпе около шести десятков патронов, а ствол Ариса уже нагрелся так, что в холодном влажном воздухе был отчётливо виден идущий от него пар. Не успел я оглядеться вокруг, как снова на меня с голодным урчанием бросились бегуны. 43, 42, 41, 40. Чужое здание давало оглушительное эхо. Уши от выстрелов заложило. В опускающихся на улей сумерках вспышки выстрелов на несколько мгновений меня ослепили. Пока зрение и слух приходили в порядок, я встал на ноги и сделал пару десятков шагов спиной вперед, не опуская оружие. Параллельно я строил планы, как затопчу костер, так не вовремя выдавший наше местоположение. Если бы не нагромождение камней и небольшой уклон, затруднявший зараженным подъем, скорее всего нас бы всех уже доедали. Повел стволом в одну сторону, в другую и... Наконец решил оглянуться. Что сказать? Шок, это по-нашему. Я аж присел от неожиданности. И было чего. Передо мной во всей красе, в опускающихся сумерках стояла узнаваемая громада танка. Не узнать без освещения легендарный ИС-8 или Т-10, как его переименовали при Хрущеве в рамках борьбы с культом личности, для меня было бы смешно. Вскоре мозг проанализировал картинку. И я понял, что впал в панику рано. Мощная боевая машина производила впечатление брошенной. Хобот ствола депрессивно смотрит вниз, люки открыты, танкистов вокруг не наблюдается. От разглядывания темной бронированной громады меня отвлекло плотоядное урчание зараженного. Однако не со стороны, где мы подверглись атаке стаи, а с противоположной, где должны были ждать меня школьницы и Джулия.